Глава 36. Ле. Фрида Калла сказала однажды, «Моя живопись несет в себе послание боли». В тот день, когда я прочла эти слова, я стала больше интересоваться ее работами, работами женщины, которая скрывалась за всей этой популярностью, которую она, казалось, обрела в последнее время. Женщина, которая любила, страдала и кричала. Ведь было что-то, что связывало меня с ней. Ведь в этом и заключалась магия литературы, музыки, живописи и любого другого искусства. Ты находишь себя в том, что создано кем-то другим. Иногда мы чувствуем себя одинокими. Мы индивидуалисты и думаем, что только нам довелось испытать ту эмоцию, что терзает нашу душу, или осознать ту мысль, что заставляет нас чувствовать себя странно. Но в один прекрасный момент ты понимаешь, что это не так. Существует огромный мир, полный людей со своим опытом и своей жизнью. Когда ты понимаешь это, происходят две вещи. Ты осознаешь необъятность окружающего тебя мира и, как следствие, Чувствуешь себя маленьким, как муравьишка, бегающий по округе и обнаруживающий, что его муравейник не единственный, а муравьев миллионы и миллионы. И отчасти тебе становится легче от ощущения понимания, когда ты находишь проблески себя в тексте любой песни, в стихотворении или в мазках краски. Это способ почувствовать себя в компании кого-то еще. Я некоторое время размышляла об этом, набирая упругой кистью достаточное количество краски. Я рисовала девушку с длинными темными волосами, повернувшуюся спиной. Из ее волос вылетали разноцветные бабочки, музыкальные ноты и цветы, символизирующие воспоминания. Одни с помятыми лепестками, другие свежие. Я использовала технику импаста, нанося толстые мазки краски друг на друга, смешивая полосатые цвета на самом холсте, делая его более реальным. Важно было внимательно следить за углом наклона при каждом мазке, чтобы краска не стекала. Поэтому я была настолько сосредоточена на деле, что не сразу поняла, как стемнело. Я убрала материалы, свои вещи и ушла. Когда я дошла до квартиры Лэндона, он уже поужинал и сидел на диване, смотря эпизод любимого комедийного сериала. «Я оставил тебе рыбу в духовке». «Спасибо, но я не очень голодна». Я поцеловала его, а затем пошла на кухню. Взяв из холодильника яблоко, я рассеянно жевала его, идя обратно в гостиную и садясь рядом с Лэндоном. Между нами возникло напряжение, которого раньше никогда не было. Я не знала, как справиться с ситуацией. И в тот вечер я снова подвела его, потому что обещала ему, что мы поужинаем и проведем время вместе, а еще не сказала ему, что планирую поехать на неделю в Байрон-Бэй. Прости, я опоздала. Ничего страшного. Он пожал плечами. «Лэндон». Я оставила яблоко на столе поверх салфетки и потянулась обнять его. Он не отстранился и нежно обхватил меня за талию. «Ты злишься?» «Нет, просто...» Он прикусил губу, прежде чем вздохнуть. «Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо, Лия». И я понимаю, что для этого тебе приходится работать часами напролет. Но, догадалась я, но все было бы проще, если бы ситуация между нами была ясной. Так продолжается уже несколько месяцев, и становится все сложнее, потому что я чувствую, что это никуда не ведет. И я слегка отстранилась. Я понимала Лэндона. У него всегда были стабильные отношения, неважно, долгие или короткие. Отношения, в которых он мог без колебания назвать девушку своей. Когда я появилась в его жизни, казалось, что мы никогда не переступим черту дружбы, а теперь мы пребывали в состоянии какого-то лимба, название которому я не могла подобрать, но изучать его было страшно. Ведь я сильно любила Лэндона, и меня очень пугала мысль, что я могу его потерять. Я уже отказалась от слишком многих людей на этом пути. «Не знаю, готова ли я к этому», — простонала я. «А когда ты будешь готова?» — спросил он. «Разве недостаточно того, что у нас есть?» Лэндон потер лицо, немного ошеломленный. «Иногда да, иногда нет», — признался он. «Скажи мне, что тебя беспокоит?» Он отвел взгляд, прежде чем ответить. «То, что ты считаешь происходящее между нами чем-то временным». «Я никогда такого не говорила», — запротестовала я. «А ты думаешь, это навсегда? Посмотри на меня, Лея. Я почувствовала неприятные ощущения в животе. Навсегда? Навсегда с Лэндоном? Часть меня хотела этого, потому что это было бы так же просто и удобно, как уютно устроиться под одеялом в мороз. Но другая часть не была готова принять такое решение. Другая часть... Я даже не была уверена в своих чувствах по этому поводу. Забудь, не отвечай. Лэндон встал, и я последовала за ним в спальню, в которой мы провели так много ночей. Он прижал пальцы к переносице и закрыл глаза. Я обняла его сзади. Прости меня. Я люблю тебя, Лэндон. Но прямо сейчас мысль о том, чтобы провести остаток жизни с кем-то... Я не хочу, чтобы ты страдал. Я думаю, что мы проходим разные стадии, и я еще не знаю, как понять себя. Как я могла ему это объяснить? Я даже не знала, с чего начать. Последние несколько лет были полны перемен, и он бы не мог понять мои переживания. Потому что Лэндон никогда не встречал ту девушку, которая постоянно улыбалась, ходя по Байрон-бэй. Девушку до аварии, изменившей все. Не встречал и другую, ту, что замкнулась в себе, в ту, что перестала рисовать, и смогла встать на ноги благодаря одному упрямцу, сделавшему все возможное, чтобы вытащить ее из ямы, в которой она оказалась. Хотя потом... Ладно. Потом все пошло не так. И когда я приехала в Брисбен, то стала другой версией себя. Мне казалось, что за последние несколько лет я раз за разом сбрасывала кожу, и, может быть, поэтому не вполне понимала, кем я была тогда. «Что будем делать?» — спросил он. «Я не знаю». Я продолжала обнимать его. Я была бы рада дать ему тот ответ, которого он ждал. Но лгать ему не хотела. Дело не в том, что я не видела себя рядом с ним в далеком будущем. Просто я даже не рассматривала такой вариант. Это даже не приходило мне в голову. И меня это беспокоило. Мне надо поехать в Байрон-Бэй на выставку. Я собиралась сказать тебе об этом несколько дней назад. Он высвободился из моих объятий, повернулся и посмотрел на меня в полумраке комнаты. Понимаю. Он поцеловал меня в щеку. «Поезжай со мной», — прошептала я, даже не задумавшись. «Я сниму комнату в хостеле и могу, скажем, познакомить тебя со своими друзьями, показать тебе место, где я выросла». — Лея, ты будешь работать почти целый день, а у меня есть дела здесь, и я не могу просто всё бросить. Он заправил прядь волос мне за ухо. — Но ты ведь придешь на выставку? Да, — Да-да, постараюсь быть там. Я встала на цыпочки, чтобы получить медленный поцелуй, который согрел мою грудь. Губы Лэндона были мягкими и твердыми. Они сулили много прекрасных надежд, за которыми одна часть меня хотела потянуться. Проблема была в другой части, той, которая продолжала сопротивляться, словно держалась за что-то.